Глава 14. Работа тёмного. Я проснулся до того, как солнце выкатилось из-за горизонта. Осторожно встал с кровати, стараясь не разбудить компаньонку. Она очень мило сопела, подложив ладонь под щёку. И я вдруг осознал, что прежде не хотел о ком-то заботиться так, как об этой девушке. На она была одной из немногих, кто просто был собой. Не пытаясь произвести впечатление, подкупить коварством или завлечь притворством. Искренней и чистой. даже Водянова, которую я считал безупречной, скрывал от меня несколько важных вещей, например, то, что могла убить меня в любой момент. Я нахмурился, раздумывая, каким образом отец решился оставить в доме такую опасную нечисть. Что за контракт он заключил с Лилией? и почему она перестала сдерживать свою сущность со мной? Я не питал иллюзий, считая себя настолько неотразимым, чтобы свести с ума сирену. Пусть я и не был уродом, но и писаным красавцем тоже не являлся. Ясно, что спрашивать обо всем стоит саму Водянову. Хватит с меня посредников. Сейчас в моей крови нет яда, а значит, провоцирует сирену мне нечем. Как только вернусь из Лукоморья, договорюсь о встрече и выясню все подробности ее договора с Владимиром. Тихо ступая, я вышел в гостиную, и быстро облачился в мотоциклетную одежду, которую накануне мне торжественно вручил пожарский и настоял на использовании специальных перчаток. На мои возражения Княжич заявил, что надо быть сумасшедшим, чтобы пренебрегать своей безопасностью, и добавил, что куртка выдает мою принадлежность к клубу, и раз я еду на мотоцикле, то должен ее надеть. Спорить с парнем не хотелось. Марья шепнула, что мне надо согласиться, чтобы не выслушивать лекции, которыми Иван славился в их семье. Куртка сидела как влитая. Вшитые между слоями ткани щитки оказались практически неощутимыми, но вес одежды выдавал ее предназначение. Проверил в рюкзаке плащ-оружие. Не то чтобы я сомневался в том, что сложил все необходимое, однако по привычке осмотрел чернилы с кистью. И нахмурился, заметив, что крышка запасного флакона подогнута неплотно. Если бы не обратил внимания, то по дороге наверняка разлил содержимое. Внезапно за моей спиной что-то полыхнуло, и я резко развернулся. Над горизонтом показался раскаленный солнечный бок, но между мной и светилом стояла девушка. "Привет", произнесла Маришка, залитая огненными всполохами восходящего солнца. Ее волосы удивительным образом сияли, словно расплавленное червленое золото, а обнаженная кожа переливалась. Я моргнул, прикрыл глаза ладонью от света, и Морок спал. Решил сбежать? спросила девушка. Вид у нее был немного сонный. Тихо и не попрощавшись, я подошел к компаньонке, отчего тот очень бережно обнял ее, привлекая к себе. Девушка вдруг показалась мне хрупкой, словно статуэткой из китайского фарфора. Не хотел тебя будить. И почему, промурчала подруга. Чтобы ты поспала подольше. Ты вчера вернулась очень поздно. Были съемки в северном крыле. Маришка привстал на носочки, потёрлась носом мой подбородок. И я всегда встаю с восходом. Буду знать, я поцеловал ее в уголок губ. Мне пора на работу. Постараюсь вернуться как можно быстрее, но точно не знаю, как получится. Это опасно. Нахмурилась девушка. «Все как обычно, соврал я. Тебе не о чем беспокоиться. Я все равно переживаю за тебя, вздохнула девушка, но не стала меня удерживать, когда я отстранился. Будь осторожнее. Хорошо. Я подхватил рюкзак, оценив его тяжесть, и направился к порогу. Уже у двери обернулся и удостоверился, что за спиной у меня стоит обычная девушка. Почему-то пришла мысль, что я совершенно не удивился бы, окажись позади сотканная из света фигура привидеться ж такое выхмыкнул я себе под нос, когда уже спускался в лифте. Пое гаража меня поприветствовал бодро администратор. Доброе утро, Михаил Владимирович, так раны уже на ногах? Дела не ждут? Я пожал плечами. Скажите, парень оглянулся на камеры и поежился. А это правда, что вы набираете бастардов любых фамилий в семью? Мы с братом будем вести отбор, чтобы заполучить сильных бойцов. И вам все равно, каких они кровей?» с сомнением уточнил сотрудник. У нас всех кровь одного цвета красная. Я подошел к мотоциклу и принялся выводить его из кармана. Мы искренне считаем, что если император дал нам это право, то оно священно. Выбирать будем честно. И еще мы решили открыть школу, в которой сможем обучать тех, кому не повезло с учителями. А возраст? не унимался парень. Ты о себе говоришь? прямо спросил я. Нет, я силой не владею, но мой брат по матери имеет таланты. Только учить его некому, и пацан голову теряет. Я кивнул. Пусть обратится к секретарю Морозовых. Она сейчас в моих апартаментах. Передайте ей, что я распорядился записать мальчонку на отбор. Спасибо, княжич, просиял администратор. Правду говоря, что вы наш Муромский я, пожав плечами, усмехнулся я. Народный, пояснил парень и поклонился. Я вывел транспорт под утреннее солнце и выпустил тьму, которая закрыла мое лицо щитком. Завел мотор и покатил по дороге в сторону выезда с территории комплекса. Спустя полчаса я притормозил на парковке небольшого отеля на окраине города. Здесь уже стоял автомобиль Шереметьевых, рядом с которым топтались Алина и Суворов. Парень при моем появлении придвинулся к девушке, но так и не взял ее за руку, хотя было заметно, что княжна не стала бы убирать ладонь. Здравы будьте, сказал я, спешиваясь. Не понимаю, зачем вам мотоциклы, если есть автомобили, немного капризно заметила девушка. И я подумал, что ей не понравилось скованность Сергея. Мы докатим до нужного места быстрее, пояснил вышедший из кафетерия пожарский, и будем ждать из нежных ведьмаков, которым по вкусу Не успел он договорить, как получил снежок прямо в лоб. Бросок был таким неожиданным и стремительным, что никто не успел среагировать. Алина похотнул Олег, выбираясь из-за руля. Ты зачем калечишь моего напарника? Хочешь, чтобы на кадрах он выглядел так, словно мы поссорились? Круто ты это, сказал Иван растерянно. — Прости, княжна густо покраснела. Точно не хочешь работать со мной в паре, не смешался пожарский. Быстро как вышло, даже понять ничего не успел. Я же понял, что снежок полетел с ускорением не без помощи Марии, которая добавила ему скорости. Девушки понимающе переглянулись, и я поразился тому, как слажно у них получилось обмануть ведьмака. Мария бросила на меня лукавый взгляд и приложила палец к губам. Я лишь кивнул. Не хватало мне вставать между близнецами. Раз сестра решила проучить Ивана, то уверен, на это у нее была веская причина. Девушка подошла ко мне и протянула замотанную в фольгу шаверму. Отказываться я не стал, так как завтрак благополучно пропустил. Есть из придорожных забегаловок, удивился Олег. Вы бессмертные? Мы привыкли к походному образу жизни. А Миша из Мурома, не удивлюсь, если он зайцев и волков отбирал и ел. Баранов, поправил я, проглотив кусок. чего добру пропадать? Еда жарить их было некому. Иван заржал, а Шреметьевы по очереди выразили свое фи. Но все мы понимали, что просто пытаемся развеять мрачные предчувствия. Вы без водителя, уточнил я. Наши помощники выдвинулись еще ночью. Они расставят камеры и будут встречать нас на точке. У нас в машине запасные коптеры, провизии и кое-что из вещей, пояснила Алина. Не буду шутить про чистые портки, пробубнил Иван, потирая лоб. На всякий случай мы захватили даже палатку. «Мангала нет? Марья улыбнулась. Зачем нам он? Сергей ухмыльнулся. Огонь я обеспечу, а из тьмы должен получиться хороший мангал, я думаю. Он повернулся ко мне. Вы с братом не сочетали ваши таланты таким образом? У Дениса слишком мощное пламя, ответил вместо меня Олег и добавил: ведь он старший в роду. Парень наверняка полагал, что его спросят, что это значит, но, похоже, в компании все знали про особенность распределения сил в семьях. Не видел я его тьму, проворчал Иван. Не хочу испытать на себе силу огня старшего Морозова, если у них младший такой крепкий. «Хватит тоже мерить, у кого что больше, закатила глаза Алины и направилась к двери машины. Раньше выйдем, раньше приедем. Пожарский протянул мне шлем с моим именем на затылке и развел руки в стороны. Терпи, Морозов. Ты звезда, и твоя голова слишком ценная, чтобы расколоть ее по случайности. Я вздохнул и подчинился. Мы выехали на трассу, забитую транспортом. Марья ловко лавировала между машинами, и ее светлые косы множеством змеек развивались на ветру, вырвавшись из под шлема. Иван не отставал, улетев далеко вперед. Мне торопиться не хотелось. Слишком хорошо я понимал, что все равно придется ждать Шереметьевых с Уоровым. Мне пришлось крепко задуматься о том, могу ли я доверять спутникам. Хотя мы и обсудили с ними все нюансы предстоящего задания, мне было не по себе. С Алиной мы уже работали. Ивана и Марию я знал какое-то время, хотя наше общение было довольно поверхностным. Олег открыто проявил ко мне лояльность после подслушного разговора с куратором. А вот последний участник нашей авантюры оставался для меня темной лошадкой. Приходилось доверять Шереметьевым в этом вопросе. Вскоре мы свернули с трассы, и какое-то время ехали по двухполосной дороге с яркими полосами разметки. Солнце уже поднялось выше, но не пробивалось сквозь деревья, что росли вдоль дороги. Иван пару раз давал отмашки, и тогда мы останавливались, чтобы сделать эффектные снимки. На одной из заправок пришлось дожидаться остальных членов команды. Нам нужна была съемка с коптера. Марья была уверена, что пролет над верхушками деревьев с поворотом на дорогу будет выглядеть эпично. Я не стал спорить, так как немного устал от долгого сидения в седле, решил прогуляться, нацепив очки из тьмы. Рядом с заправкой расположились несколько старушек, которые торговали ягодами и как ни странно соленой рыбой. Последнюю брать бы я не стал бы ни при каких обстоятельствах, а от земляники решил попробовать. "Подходи, добрый молодец", протянула старуха с крючковатым носом и хитро усмехнулась. "Я тебе даже воду бесплатно дам, чтобы помыть ягодку". Я посмотрел на нее и содрогнулся. Не знаю, что видели остальные, но передо мной сидела огромная жабообразная бобище с пупырчатой влажной кожей темно-зеленого цвета. Ее волосы оплетали водоросли, которые росли, как мне показалось, из плоской головы. Вместо одежды существо было облачено в обрывке сетей. Не слишком ли ты далеко забралась бабуля от родного дома, спросил я ласково. Ась, облизнувшись, осведомилась старуха. Меня чуть не вывернуло от вида огромного языка, который поймал пролетающего овода. Отсыпни землянички добрая женщина!» — попросил я и заглянул в кузовок. В отличие от соседок, эта торгашка предлагала вовсе не ягоды. В ее ведерке среди листьев кувшинок и тины окопашились крупные головастики. «Всю торговлю нам портит, проворчала старушка, сидящая рядом. Третьего покупателя сманивает. Неужели усмехнулся я Не бери у нее. зло, потребовала третья торговка, сухонькая человечка в сером платье. После ее ягод потом надолго тут засядешь, как тот вон паренек. Она указала в сторону кустов, где согнувшись стоял невысокий мужчина, и вид у него был очень нездоровый. Окачал дурачка, заявила жаба и улыбнулась беззубым жутким ртом. Бывает, я растворил свои очки, и склонил голову к плечу. А давай проверим, как быстро ты умеешь прыгать. Нечисть мгновенно сообразила, что происходит. Она взвизгнула, толкнула в мою сторону ведро, которое расплескало вонючую жижу. Бабульки повскакивали с места, вместо того, чтобы бежать, принялись бить товарку складными стульчиками. Но та не обратила на агрессию коллег никакого внимания, перекинув через плечо сеть, которая перестала казаться платьем, нечисть рванула прочь. Бей ее, сынок дала мне наказ вторая торговка я тебе земляники насыплю бесплатно я подумал, что платить за работу ведьмака начинают все меньше вот уже начал выполнять заказы за еду но все же рванул вслед за существом догнать гадину я смог только на берегу озерца у самой кромки воды хлестнул ее теневой плетью которая обвелась об нее, словно веревка. жаба тяжело плюхнулась на траву и попыталась гусеницей уползти в воду Несколько мальчишек побросали удочки и метнулись к нам. Не подходите, велел я. «Темный ведьмак, послышалось восторженная. и жаба взвыла в ужасе, округлив и без того огромные глаза. Не губи, чем ты кормила людей, тварь, они погибнут. Не, не! Жаба принялась квакать, словно позабыв речь, но справилась с собой и неожиданно заголосила. Покрутит желудок, а то Я не травлю никого. Зачем ты это делаешь? Они мне весь дом загадили. Проорала жаба, и наконец замерла, тяжело дыша. Что? Я оглянулся на притихших пацанов. Построили заправку, а туалета нет. Вот все и ходят сюда гадить и мусор бросают. Дело никому не что, дом мой поганит. Я ведь просил, таблички ставила. Ты как это житая как активистка, проговорил поражённый щербатый паренек. Она почти месяц ходила вдоль дороги с доской, где писала, что озеро засоряют. Никто не заступится, не защитит, жаба тихо всхлипывала, уже не пытаясь вырваться. И темного вызвали, чтобы меня убить. Это случайность, нахмурился я и оглянулся. Вокруг и впрямь было намусорено. Множество бутылок, пакетов и бумажек усеивали берег. Убивай уже, темный!» — булькнула жаба и закрыла глаза в раз показавшись несчастной и потерянной. Не убиваю, дядя-ведьмак», ведьмак, неожиданно попросил меня один из юных рыбаков. Она нас никогда не обижала и земляники той не давала, а деньги за нее оставляла на тропинке. Да что ж такое? Я убрал теневую плеть и подошел к жабе, чтобы тронуть дрожащий бок рукой. Не стану я тебя убивать. Утащишь в завапарку? обреченно спросила нечисть. Нет. Никуда я тебя не утащу. Жаба решилась открыть глаза и посмотрел на меня с недоверием. Я разберусь с теми, кто грязнит твое озеро, только прошу больше никого не подчивать грязью. Обычно я людям рыб в сеть подгоняю, когда ее много становится, призналась жаба едва слышно, и никому не желала вредить. "Верю", кивнул я, и хочу помочь заключить договор. "Какой?" испуганно сжалось существо с хозяином заправки, чтобы обеспечил порядок на своей территории. Не станет он меня слушать. Меня послушает, сурово сказал я. А если нет, то я предложу переселиться туда, где вам будут рады. В зоопарке? Жаба выглядел обречённой и готовой на всё. Нет, во владениях Морозовых не принято портить природу, и обижать фауну. Кого? Безобидных и полезных жителей нашей империи, пояснил я. Даю вам слово, что не позволю вас тиранить. Жаба подобрала под себя лапы и поправила на себе обрывок сети. Водоросли впрямь кустились у нее между волос. Она робко мне улыбнулась и неожиданно приятным голосом заявила: Меня зовут Алла, кличут Пугачом, но я не пугаю, просто по ночам петь люблю. Очень приятно. Я обозначил короткий поклон. Княжеч Морозов. Правда? жаба улыбнулась шире. Про вас говорят многие. И уверяю, что вы не обижаете тех, кто не причиняет зла. Жаба сложила на груди маленькие лапки и попросила: "Не надо договариваться с местным хозяином. С него станется меня изловить и убить, раз уж про меня узнали". Она взглянула на мальчишек. "Они не скажут, что видели вас", сурово произнес я, глядя на рыбаков. Те закивали головами, как болванчики, и за молчание получат по серебряной монете. Слово ведьмака. Теперь мальчишки замерли. Самый старший выхватил телефон у парня и без раздумий принялся удалять, бормоча под нос что-то о глупостях, за которые не платит. Стало ясно, что кто-то из них успел снять часть нашего разговора. «А вас, Авасаала, я распоряжусь доставить в озеро у своего родового особняка. Там вас никто не обидит. Жаба поклонилась и ловко прыгнула в воду, так что даже всплеска не создала. Я сунул мальчишкам по купюре. Аванс пояснил я. Сегодня к вечеру или утром приедут от Морозовых и заберут жиличку, но никому ни слова. Кто нам поверит? Грустно шмыгнул носом самый маленький. По пути к заправке я набрал номер Маришки, организуй машину для перевозки живой рыбы. Адрес я сейчас скину. Сделаю, послушно отозвалась девушка, и я убрал телефон в карман. Зло прищурился и направился к заправке.